Глава 14. Москва. Московский текстильный институт. Кабинет ректора больше походил на творческую мастерскую. На стенах висели образцы тканей, на длинном столе лежали образцы сукна, схемы станков и эскизы костюмов. В общем, совершенно мирная обстановка. Ректор Николай Яковлевич Канарский... Далеко не старый профессор с умными, усталыми глазами, и несколько ведущих преподавателей смотрели на меня с нескрываемым любопытством и некоторой опаской. Комкор в стенах их института был явлением далеко нечастым. «Товарищи!» — начал я, положив перед собою папку с предварительными набросками. «Понимаю, что мое появление в стенах вашего учебного заведения вас несколько удивило». Все-таки вы работаете в сугубо гражданском учебном заведении, но работа по укреплению обороноспособности нашей страны — долг каждого советского человека. Как раз такую, а точнее целый ворох таких задач. Я хотел бы поставить перед вами. Хочу сразу предупредить разговор наш пока предварительный, но сам товарищ Сталин заинтересован в результатах этого разговора, так как им поручено мне собрать предварительную информацию по ряду важнейших для нашей армии вопросов. Присутствующие переглянулись. С их лиц немедленно слетело скучающее выражение. Упоминание имени вождя подействовало, как холодный душ. Выдержав паузу, я подошел к доске и начал рисовать мелом упрощенную схему. Итак, посмотрите на обычную гимнастерку. Мешковатая, неудобная, сковывает движение. Необходимо то и дело менять подворотнички. хлопчата бумажная ткань, когда намокает, становится тяжелой, долго сохнет и в жару не дышит. Красноармеец в такой форме не воин, а страдалец». Я уже не говорю о том, что современное обмундирование мало чем отличается от обмундирования времен гражданской, империалистической и даже русско-японской войны 1904-1905 годов. А ведь более 30 лет прошло, товарищи. И это только гимнастерка. А ведь есть еще шинель, сапоги, ботинки с обмотками, не говоря уже о головном уборе рядового бойца. Ну, что тут скажешь пробормотал один из преподавателей традиция традиция переспросил я наша родина революция сказал владимир ильич а следовательно чтя традиции мы должны оставаться революционируемой во всем ректор кивнул делая пометки в блокноте и что же вы предлагаете товарищ комкор во-первых покрой нужна не гимнастерка а что-то вроде куртки блузы более свободного кроя, но без излишнего объема. Воротник должен быть комбинированным, то есть, когда требуется, отложным, а когда нужно закрыть горло, то застегивающимся наглухо. Рукава с плотно, но не жестко облегающими манжетами, чтобы снег, пыль, насекомые не забивались. Я видел, как преподаватели, которые сами были конструкторами одежды, переглядываются. Их можно было понять. Ведь я предлагал отход от без малого столетних традиций. Во-вторых, материал, продолжал я, дожимая их, нам нужно два основных типа ткани. Для летней формы легкую, гигроскопичную, хорошо впитывающую пот. Для зимней утепленную, но легкую, и главная окраска тканей должна быть не одноцветной, а с камуфлирующим рисунком. В кабинете воцарилась тишина. Может быть, они не знали слова камуфлирующий? Вы говорите о камуфляже? Переспросил один из присутствующих, разработанном барановым русине. Маскировочная окраска, пояснил я, хотя впервые слышал эту фамилию. Пятнистая, размытая или наоборот, однотонная в зависимости от цвета местности, чтобы красноармеец сливался с ней. Не защитного цвета, который виден на любой поверхности, а под цвет песка, степи, леса, заснеженной равнины. Рисунок должен ломать силуэт. Крупные неправильные формы пятна. Три-четыре цвета. Это резко снизит заметность бойца. Но... «Это потребует изменения технологии окраски тканей, товарищ Комкор», — проговорил ректор. «Такие ткани в СССР не производятся. Нет ни технологий, ни красителей. Значит, нужно создавать», — жестко парировал я. «Война, знаете ли, ждать не будет. Начнем с опытных партий, используя то, что есть. Ваша задача — разработать новый крой и еще». Я подошел к столу и взял образец ткани красноармейской шинели. Да будет вам известно, шинель бойцу и постели, палатка Это так, но в атаке в ней, в длинной, тяжелой, невозможно быстро двигаться. Зимой она намокает и превращается в ледяной панцирь. А стало быть, необходимо принципиально иное решение. Главный принцип одежда бойца должна быть легкой, прочной, удобной, не сковывающей движений при этом соответствующий климатическим условиям. «Хочу напомнить вам, товарищ Комкор, снова заговорил ректор, что у нас не научно-исследовательский, а учебный институт. Мы готовим кадры для нашей легкой промышленности. Вот потому я к вам и обратился, товарищ Канарский. Выберите из студентов группу талантливых, инициативных, неординарно мыслящих ребят, дайте им в рамках учебного процесса Творческое задание — разработать новую форму для нашей армии. С учетом существующих в СССР технологий и материалов. В этой папке все требования, о которых я упомянул в нашем разговоре, и еще больше, о которых я не упомянул. А также мои примерные наброски того, как это должно выглядеть. Я протянул ректору папку и наблюдал, как его сотрудники разглядывают мои наброски. Странные непривычные для этого времени, хотя и основанные на жесткой логике военных действий. Это была не прихоть. Это была необходимость, продиктованная опытом двух войн. Той, что было и той, что мне еще предстояло пережить здесь. Ваша задача, товарищи, — подвел ей итог, — разработать эскизы и образцы новой полевой формы в трех вариантах. Летним, зимним и для командного состава. Срок один месяц. Вот после этого доложим в наркомат. Вопросы есть? Вопросов было много: о стоимости, о перестройке производства, о сопротивлении артиллерийского управления, отвечающего за обмундирование, но я пока отмахивался, рано пока обсуждать такие вопросы. Я знал, что сопротивление моим предложениям во всех инстанциях будет бешеным. Но я также знал, что каждый красноармеец, одетый в удобную, практичную форму, Будет сражаться лучше, и шансы уцелеть в бою у него повысятся. А это так же важно, как новый танк или самолет. Это был первый маленький кирпичик в фундаменте будущей армии, которую мне еще предстояло построить. Армии, способные не просто победить в грядущей войне, но и уменьшить цену победы. Москва, Научный автотракторный институт, Нати. Директора Нати я застал в помещение, больше напоминающем сборочный цех в миниатюре. На столе, заваленном чертежами, лежали модели танковых подвесок, образцы броневой стали, а на подоконнике дымилась паяльная лампа. Видимо, здесь только что собирали нечто. Сам директор, человек с умными пронзительными глазами, смотрел на меня с нескрываемым интересом. Товарищ Жуков, ваши заметки о недостатках БТ Т-26 я изучил. Он отодвинул чертеж и достал мою записку, испещренную пометками. Слабая броня, пожароопасность бензиновых двигателей, недостаточная мощь 45-миллиметровой пушки против современных укреплений. Скажу честно, вы бьете не в бровь, а в глаз. Но что вы предлагаете вместо абстрактных пожеланий? Я развернул на столе свой планшет с новыми, пока еще сырыми эскизами. Не абстрактные пожелания, товарищ директор, а конкретные тактико-технические требования к новой машине. Тот насторожился, его взгляд стал еще острее. Продолжайте. Первое. Защита. Лобовая броня не менее 45 мм, установленная под наклоном. Это принципиально. Пули или снаряды должны не пробивать ее, а рикошетировать. Но это резко увеличит массу, тут же отреагировал директор. Значит, нужен новый двигатель. Не бензиновый, а дизельный. Мощный, экономичный и менее пожароопасный. Я знаю, что над дизелем В-2 в Харькове уже работают. Поэтому нужно ускорить эти работы и адаптировать его для танка. Я перевернул лист. Второе вооружение. 45 миллиметровая пушка — это уже вчерашний день. Нужна 76-длинноствольная пушка, чтобы бить не только по пехоте, но и по любым японским, да и не только японским танкам с дальней дистанции. И не менее двух пулеметов. Третье — ходовая часть. «Подвеска Кристина БТ, ненадежная и сложная в обслуживании в полевых условиях. Нужна более простая, живучая торсионная подвеска и широкие гусеницы, чтобы уменьшить удельное давление на грунт». Директор Нати молча слушал, иногда внося пометки в свой блокнот. Было видно, как в его голове уже идут расчеты. «Вы же описываете не средний танк, товарищ Жуков, а нечто промежуточное между средним и тяжелым». Масса будет под 30 тонн. Это сложно, очень сложно. Но он вдруг улыбнулся, и в его глазах загорелся тот самый огонек создателя. Но чертовски интересно. У вас um, есть данные по предполагаемой толщине брони японских и немецких танков? Приблизительные, соврал я, помню точные цифры о тиграх и пантерах. Но тенденция ясна. Броня будет толще, пушки мощнее а стала быть наша задача создать машину которая будет оставаться грозной силой не один год понимаю понимаю вас собеседник откинулся на спинку стула вы предлагаете не эволюцию а революцию и сроки максимально сжатые опытный образец к концу следующего года я добьюсь чтобы вам предоставили высший приоритет по ресурсам и кадрам мы вышли из кабинета и направились в цех где стояли несколько БТ-7. Я положил ладонь на броню одного из них, холодную и тонкую. Эти машины очень помогают нам на Холхенголе, товарищ директор. Но следующая война будет уже другой, и нам нужен совершенно другой танк. Не для парадов, а для победы. Он кивнул, глядя на свой будущий объект для модернизации с видом хирурга, готовящегося к сложной операции. Он будет. Я берусь за эту работу, но готовьтесь, Георгий Константинович, за нее придется бороться. В верхах многие считают, что нынешние танки более чем достаточны. Ну, не удивили, я это знаю, — сказал я. Но в эту битву придется вступить мне, ваше — создать оружие, а моя — доказать, что оно нужно стране. Следующей точкой в моем московском маршруте было... КП Поликарпова. Затем Туполевская. Мне нужно было протолкнуть идею пикирующего бомбардировщика и нового истребителя. Работа только начиналась. Другие институты и конструкторские бюро. Следующей моей остановкой стал авиазавод номер 39. Меня провели прямо в цех, где в клубах металлической пыли рождались истребители И-16. Главный конструктор Николай Николаевич Поликарпов выслушал мои претензии к его ишечку молча, лишь изредка поддакивая. — Маневренность, да, хороша, — говорил я, глядя не на самолет, а на него. Но вот скорость, скороподъемность, вооружение уже недостаточны. Новые японские самолеты уже превосходят их по своим характеристикам. Нам также нужен новый истребитель, не уступающий им, а превосходящий их. Поликарпов тяжело вздохнул. — Я я знаю, товарищ Жоков, работаю над И-180, и... Но... — он махнул рукой в сторону цеха. — Тут, понимаете ли, свои сложности. — Да, я понимал, о чем он. Сложности были, что греха таить. Многого не хватало советской промышленности. Да и система управления ею была далека от совершенства. Будь на то моя воля, я бы создал Государственный комитет обороны не в сорок первом, а прямо сейчас. Николай Николаевич, я понизил голос. И 180 это хорошо, но стране нужен задел на будущее. Нужен самолет с новым мощным мотором, с убирающимися шасси, с защитой для летчика. Машина, которая будет господствовать в небе несколько лет. Не сейчас, а завтра. «Все, что вам нужно для этой работы, я постараюсь обеспечить». Он посмотрел на меня с нескрываемым удивлением. Редко военные заглядывали так далеко вперед. «Ну что ж, я... я подумаю над эскизами», — осторожно сказал он. Из цеха Поликарпова направился в КБ Туполева, вернее, в ЦКБ-29, знаменитую Туполевскую шарагу. Попасть туда было не так-то просто. Все-таки это ведомство госбезопасности. Но товарищ Сталин позаботился о том, чтобы передо мной открывались все двери. Меня провели к Андрею Николаевичу. Он, видимо, обрадовавшись тому, что видит генерала с армейскими петлицами, и еще не зная о моем визите к Поликарпову, сразу же начал рассказывать о своем новом бомбардировщике. А вот... АНТ-42, товарищ Конкор, он же ТБ-7. С воодушевлением говорил он. Машина уникальная. Дальность, потолок. Андрей Николаевич, мягко, но твердо прервал его я. Стратегические бомбардировщики — это важно. Но вот сейчас остро не хватает совершенно иного. Фронтового пикирующего бомбардировщика. Точного. Живучего, способного наносить удары по японским укрепрайонам и колоннам с минимальным риском для своих войск. Туполев нахмурился. «Пикировщик! Видите ли, ваш профиль создавать лучшие самолеты в мире», — парировал я. «А задача — дать армии то, что ей нужно для победы. Вот представьте машину с мощным двигателем, с бронированной кабиной, автоматическим выходом из пике» чтобы летчик мог целиться, как из винтовки. Я видел, как в его глазах загорается профессиональный интерес, заглушающий первоначальное раздражение. — А это интересная задача. Требует проработки. — Вот и прорабатывайте, — сказал я, вставая. Я включу этот пункт в доклад и постараюсь, чтобы на вас смотрели не как на заключенного, а как на главного конструктора, решающего важнейшую государственную задачу. Мой последний визит в тот день был в наркомат связи. Вот там меня ждал самый тяжелый, но и самый важный разговор. Начальник главного управления связи РККА, комиссар корпуса Алексеев, выслушал мои требования о тысячах новых радиостанций для танков и пехоты с плохо скрываемым скепсисом. — Георгий Константинович, вы требуете невозможного, — развел он руками. Промышленность не осилит такие объемы. Да и зачем танку рация? командир флажками прекрасно? Товарищ комиссар! Голос мой стал стальным. На Халхенголе из-за отсутствия связи мы теряли танки и людей. Без радиосвязи не будет ни управления боем, ни взаимодействия родов войск, ни побед в современной войне. Это не пожелание, это требование. И я внесу его в доклад лично товарищу Сталину и предложу перепрофилировать часть заводов на выпуск радиоаппаратуры. Выбор за вами — возглавить этот процесс или уступить тому, кто сможет. Алексеев побледнел. Фраза «внести в доклад лично товарищу Сталину» подействовала безотказно. Выйдя на улицу, я глотнул еще теплого сентябрьского воздуха, переведя дух — Каждый такой разговор был сражением. Я собирал армию единомышленников, инженеров, конструкторов, ученых. Их знания и мое видение будущей войны должны были создать ту силу, которая сможет остановить любого врага. Доклад для Сталина превращался из отчета в программу действий. И я был готов отстаивать ее до конца. Научно-исследовательский институт металлургии и брони, ни 48 Директор института, профессор Анатолий Иванович Малахов, смотрел на разложенные на столе образцы стали с видом хирурга, изучающего рентгеновские снимки. Я положил перед ним каску образца 1936 года и свой эскиз. Анатолий Иванович, эта каска не более чем символическая защита. Начал я без предисловий. Осколок или пуля с близкой дистанции легко ее пробивают. Нам нужен новый шлем. Не просто стальной колпак, а эффективное средство защиты. Малахов взял в руки каску, покрутил ее. Толщину увеличить, но вес нет не в толщине дела, перебил я. А в форме и технологии. Я указал на свой эскиз. Нужна более обтекаемая форма с развитым козырьком, удлиненными полями сзади и по бокам, чтобы пули и осколки застревали не в черепе, а в металле. И делать его нужно не из этой стали, а из легированной, с более высокой твердостью. Но это же резко удорожит производство, — покачал головой Малахов. Но это будет дешевле, чем хоронить обычного бойца, — жестко парировал я. И это только первая задача, а вторая куда сложнее. Я достал из планшета несколько фотографий с Халхингола, на которых были запечатлены красноармейцы с рваными ранами от осколков. Основные потери от артиллерийских и минометных осколков. Пули, непробиваемые жилеты, могли бы спасти тысячи жизней. В кабинете воцарилась тишина. Малахов смотрел на меня, как на сумасшедшего. — Товарищ Жуков, вы... вы предлагаете одеть всю пехоту в рыцарские доспехи? Но это же технически невозможно. Вес же будет запредельным. — Анатолий Иванович, я не предлагаю латы, — я ткнул пальцем в эскиз, а противопульный жилет для штурмовых групп саперов и разведчиков, и противоосколочный для артиллеристов, расчетов пулеметов, то есть для тех кто не совершает многокилометровые марши. В качестве наполнителя можно использовать не сталь, другие материалы. Текстильные пакеты, специальные сплавы алюминия. Задача вашего института — найти решение. Определить оптимальную толщину и конфигурацию пластин. Разработать конструкцию подсумков для них. Малахов задумался. В его глазах загорелся профессиональный азарт — «А что? Это весьма нетривиальная задача. Сплава алюминия. Возможно, мы могли бы поработать вариант с пластинами из стали и 1 Но все это только в теории. Нужны испытания, стрельбы». «Организуйте», — отрезал я. «А я добьюсь выделения полигона и боеприпасов. Главное — рассчитайте тактико-технические характеристики. Вес готового жилета... Уровень защиты от пуль и осколков на разных дистанциях. Срок на предварительные расчеты — месяц. Товарищ Комкор, ну вы же ставите невыполнимые сроки. Профессор, война ставит еще более жесткие сроки. Я не требую готовых изделий прямо завтра. Я требую начать работу сегодня. Пока вы будете проводить расчеты, я буду пробивать решение о запуске опытных партий на одном из оборонных заводов. Я понял, что в его голове уже крутятся формулы, варианты сплавов, схемы расположения пластин. Напрямую приказывать я ему не мог. Но я бросил ему вызов. И для настоящего ученого это был лучший стимул. — Ну, ну ладно, — наконец выдохнул Малахов. — Мы возьмемся, но готовьтесь к сопротивлению. Генштаб будет против. Скажут, что это разоружит армию. Вот с генштабом я разберусь сам, сказал я, собирая свои бумаги. А ваша задача дать мне железные аргументы в виде расчетов и опытных образцов. Спасем жизнь хотя бы одному из десяти бойцов это уже победа. А сэкономленные на подготовке нового бойца средства окупят сотни таких жилетов. Выйдя из института, я почувствовал странное удовлетворение. Шлемы жилеты, казалось бы, мелочи, но из таких мелочей складывается боеспособность армии. Боец, уверенный, в своей защите, воюет лучше. А сбережение обученного личного состава было ключом к победе в долгой тотальной войне, которая я знал неизбежно грядет. Задумавшись, я не услышал скрипа тормозов и обернулся только тогда, когда меня окликнули Товарищ Жуков, можно вас на минутку?